Глава 4. Судьба не уставала наносить Артёму новые удары. Ссора с Викой из-за комнаты казалась пустой и нелепой по сравнению с изменой лучшего друга. Артём чувствовал себя загнанным в угол. Его предали самые близкие люди: сначала отец, потом Денис. Он остался совсем один. Ему вспомнились слова услужливого толстяка из службы виртуальной реальности, что фирма поможет решить все проблемы. Однако вопреки обещанию, проблем стало ещё больше, и вдобавок ко всему, он приобрёл славу трепача. У горазд дела же его сболтнуть про компьютер. Ничего удивительного, что ему не поверили. Теперь он и сам сомневался, что незнакомый дядя стал бы раздавать компьютеры направо и налево. И идти домой не хотелось. И Артём внезапно решил ещё раз наведаться в СВР и убедиться, что произошедшее вчера не бред и не помешательство. К счастью, моросить перестало, хотя как и накануне было пасмурно. Солнце забыло дорогу в мир, где царит предательство и обман. Тучи, будто грязная вата, Облажили небо, не оставив солнечным лучам ни малейшего шанса пробиться сквозь их волглую толщу. Старенький, обшарпанный автобус, каких остались считанные единицы, подкатил к остановке. Артёму чудом удалось втиснуться в салон. Народу было битком, но, может и к лучшему, в толпе легче затеряться среди пассажиров. Ехать было далеко, почти до конечной. А денег на билет не было. Выйдя на нужной остановке, Артём свернул в переулок, бодрым шагом прошёл положенные два квартала и обогнув высотку, в растерянности остановился. Место оказалось незнакомым. Может, он пошёл не в ту сторону? Вернувшись к остановке, Артём отправился обследовать соседние переулки. Пропетляв часа полтора по незнакомым дворам, Он совсем отчаялся. Мистика какая-то. Как он мог позабыть дорогу? И рекламный листок зачем-то выбросил. Всё как нарочно складывалось против него. Теперь уж точно никто не поверит в существование таинственной фирмы. Разодосадованный, он побрёл к остановке, как вдруг вышел на пустырь, спрятавшийся между домами. При виде сиротливой пятиэтажки У Артёма от волнения забилось сердце, как будто он обнаружил клад. Парень торопливо подошёл к зданию, но нигде не заметил признаков жизни. Вместо железной двери с домофоном в подвал вела обкновенная полуразбитая дверь, испичёрённая нецензурными надписями. Артём на всякий случай спустился по ступенькам и толкнул её. К его удивлению, дверь приоткрылась. Не задумываясь, зачем он это делает, он шагнул в полутёмный подвал и вдруг услышал за спиной грозный оклик. Тебе что тут надо? Артём обернулся и увидел милиционера. Ничего, я фирму ищу, сказал Артём, испытывая при появлении стража порядка непонятное волнение. Фирму, значит. Милиционер с неприязнью посмотрел на паренька. «Да, вчера здесь была фирма», — проговорил Артем, осознавая, что со стороны это звучит как полная чушь. «Пойдем-ка в отделение. Там разберемся, что за фирма тебе нужна». «Зачем?» «А за тем, что у меня уже давно руки чешутся добраться до твоих дружков. Притон тут устроили, придумали же фирма!» Криво усмехнулся милиционер, и схватил Артема за рукав. «Я не знаю никаких дружков. Я вообще не здешний. Просто ошибся адресом. Отпустите меня, пожалуйста», попросил Артем, пытаясь высвободиться. «Ты адресом раньше ошибся, когда сюда таскаться начал. Говори, чем вы тут занимаетесь? Пьянки? Или чего похуже? Травку покуриваете? Иди, не упирайся. Был бы ты мой сын». Я бы тебе так зат надрал, что неделю сидеть бы не мог. Милиционер грубо подтолкнул парня вперёд. Мозг Артёма лихорадочно работал. Ну и влип. Для полного счастья не хватало только, чтобы в милицию забрали и позвонили домой и в школу. Раньше он объяснил бы отцу всё как есть, и они бы вместе посмеялись, но сейчас дело обстояло иначе. Какие ещё сюрпризы готовила ему жизнь? Раз за разом он оказывался всё в более безвыходной ситуации. В том, что он ошибся домом, сомневаться не приходилось. Не могла же фирма съехать за одну ночь, не оставив и следа. К тому же участковый наверняка должен был знать о её существовании. Артём попытался расспросить у милиционера, нет ли в районе другого пустыря с пятиэтажкой, но это было всё равно что разговаривать с глухим. Оставался только один выход бежать. Они вышли дворами на оживлённую улицу, где стояла полицейская машина. Время от времени Артём пытался освободить руку от цепкой хватки блюстителя закона, но тот лишь крепче сжимал её. И тут удача улыбнулась Артёму. Какая-то девчонка стала перебегать дорогу, едва не угодив под машину. На мгновение, позабыв про задержанного, милиционер Франзитильно за свистел в свисток. Почувствовав себя на свободе, Артём рванулся и побежал прочь. "Стой! Кому говорю?" крикнул милиционер и кинулся в догонку. Беглец юркнул в подъезд жилого дома и увидел перед собой сквозной выход. Он уже хотел выскочить во двор, но тут дверь лифта распахнулась. По вину интуиции Артём заскочил в кабину и нажал на кнопку. Поднявшись на верхний этаж, он вышел. Чердак, как и следовало ожидать, был закрыт на замок. Через замызганную дверь с разбитым стеклом Артём вышел на лестничную площадку. Окна лестничных пролётов выходили во двор. Артём выглянул через мутное, немытое с момента постройки дома стекло и увидел, как милиционер мечется, не зная, в какой стране скрылся беглец. Осмотревшись, он вернулся в подъезд. Артём напрякся. В животе возникло неприятное чувство пустоты. Вдруг милиционер решит проверить все этажи. Забившись за трубу мусоропровода, парень сидел с замиранием сердца, ожидая появления представителя власти. Сердце гулко билось, отсчитывая долгие секунды. Артёму казалось, что прошло по меньшей мере полчаса. Когда он наконец решился выйти из укрытия, он осторожно спустился по лестнице с 12-го этажа вниз, останавливаясь и прислушиваясь на каждой площадке. Убедившись, что милиционер ушёл, он выбежал из дома и опрометчиво помчался к автобусной остановке. К счастью, автобус подошёл сразу. Артём, не раздумывая, поехал домой. У него пропало всякое желание разыскивать фирму, из-за которой у него были только неприятности. Отец с мачехой были ещё на работе, а Вика, поджав под себя ноги, сидела на диване и читала параграф по истории. Всем своим видом показывая, что он не обязан перед ней отчитываться, где был и почему пришёл поздно, Артём прошествовал на кухню. Возиться с супом не хотелось. Бросив холодную котлету прямо на хлеб, чтобы не мыть тарелку, он уединился в своей комнате, демонстративно закрыв за собой дверь. Не успел он дожевать бутерброд, как в дверь позвонили. Вика прошлёпала в прихожую. "Артём, это к тебе", позвала она. "И жив всё-таки", подумал Артём, решив, что пришёл Денис. Он нарочито не спеша Вышел из комнаты и увидел незнакомого мужчину в форменной куртке. Артём Тарасов, уточнил незнакомец. Да. Я доставил компьютер. После всех сегодняшних злоключений Артём окончательно и бесповоротно распрощался с мыслью о компьютере и не сразу осознал услышанную новость. Он был удивлён не меньше Вики. но всё же успел заметить, как вытянулась у неё физиономия. Это был его звёздный час. С видом превосходства он посмотрел на так называемую сестру и, повернувшись к курьеру, сказал: "Спасибо. А я уже и не ожидал. Мы работаем чётко. Доставка запланирована на сегодня". Бесстрастно отропортировал представитель фирмы Впервые за последние дни Артём почувствовал, что и на его улице праздник, но оказалось, что радоваться рано. Пожалуйста, купон, попросил курьер. Ой, а я это, я его потерял, в растерянности пролепетал Артём. Глупо. Всё рушилось из-за пустяковой небрежности. Как можно было потерять такой важный документ? Вот увезут компьютер, и больше он его как с собственных ушей не увидит. Но почему все как назло складывалось против него? «Разрешите позвонить на фирму?» — спросил мужчина. «Пожалуйста?» — Вика услужливо притащила телефонную трубку. Переговоры длились недолго. Мужчина повернулся к Артему и сказал. «Все в порядке. Вы забыли купон на выставке, на стенде». Куда устанавливать? Артём помог компьютерщику перенести коробки в свою комнату. Вика с горящими от восторга глазами крутилась возле, услужливо расчищая для машины место на столе. Ей же как суетиться, думает ей тоже обломиться. Фигушки, про себя усмехнулся Артём. Он вполне мог бы выпроводить её из комнаты, но не стал делать этого. В конце концов, Он оказался на высоте и мог позволить себе проявить великодушие. Перед уходом, когда всё было подключено и налажено, мужчина попросил Артёма расписаться в документах и вручил ему диск, на котором было начертано путь героя. Это ваш личный диск. Желаем приятного времяпрепровождения. Улыбнулся он дежурной улыбкой и попрощавшись, ушёл. Супер. Ну ты даёшь. Вот здорово. А я сначала не поверила, как ни в чём не бывало, воскликнула Вика, когда за курьером закрылась дверь. Интересное кино. Перед всем классом опустила меня ниже плинтуса, а теперь подлизываешься. Ухмыльнулся Артём. Ну хочешь, я перед тобой извинюсь перед всем классом, предложила Вика. который искренне хотелось загладить свою вину. Хочу, кивнул Артём. Только если ты думаешь, что за это получишь доступ к машине, то ошибаешься. По-твоему, я извиняюсь из-за своей выгоды? Пошёл ты вместе со своим компьютером. Я думала, ты человек, а я не человек. Я трепло, извивительно проговорил Артём. Почему ты такой злой? С тобой нельзя по-хорошему. В сердцах воскликнула Вика. Зато ты у нас сама доброта. И главное, совесть тебя не мучит. Она у тебя что, искусственная, как у роботов? не унимался Артём. Я ведь изменилась, мрачно напомнила ему Вика. Ой, знаешь, мне от этого так полегчало. Шутовски промолвил Артём, приложив руки к сердцу и с издёвкой предложил. А может, индульгенцию купишь? Знаешь, во времена инквизиторов продавали. Сильная вещь. Один раз купил и подлечишь сколько душе угодно. Себе купи от хамства, бросила Вика и выскочила из комнаты. Артём нарочито плотно прикрыл за ней дверь и тотчас выбросил из головы глупую перебранку. У него было дело поважнее выяснение отношений с сестрицей. Подойдя к письменному столу, Артём с благоговейным трепетом погладил рукой накрытую прозрачным пластиком клавиатуру. Прежде чем запустить компьютер, он некоторое время сидел, всем своим существом ощущая торжественность момента, будто собирался открыть в своей жизни новую страницу. Он и не подозревал, насколько это было верно. Он нажал на кнопку включения. Процессор издал мелодичный звук На тёмном экране замелькали строчки параметров, а потом высветилось меню. Артём пробежал по нему глазами и узнал несколько знакомых игр, но сейчас они не интересовали его. Артём подвёл курсор к ярлыку с надписью «Путь героя» и нажал на клавишу мыши. Экран монитора высветился густым синим цветом. Из-за горизонта взошла луна и осветила бухту, зажатую между скал и луна.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 Низко над винтой капюшоны скрывали их лица. Фигуры сошлись в круг и воздели руки к небу. Тут песнопение оборвалось, и на середине экрана высветилась табличка. Служба виртуальной реальности. Добро пожаловать в виртуальный мир. Для продолжения игры вставьте диск с паролем и нажмите Enter. Артём вставил в дисковод серебристый диск Он не подозревал, что входит в новый мир, живущий по своим законам.